Глава 31. Ну и что мне теперь делать? Снимая с себя невидимый полок и взмахнув руками, прячу его за рукавами своего платья. Не знаю. Арабелла берет меня за руку и ведет по коридору, а затем заглядывает в первый попавшийся кабинет и довольно хмыкнув заходит туда, закрывает за нами дверь и прислонившись к столу, вздыхает. Он такой упертый и непробивной. Мне такие еще не попадались. Я использовала всю приворотную магию, какая у меня была в моем арсенале. И ничего. Может быть, у него стоит защитный барьер против любовной магии? Не знаю. Подруга провела пальцем по подбородку и спустилась к шее. Я бы заметила. Либо он настолько профессионально сделан, что не пропускает любовную магию, либо... — Либо у него есть девушка, в которую он безумно влюблен, и никого, кроме нее, не видит. — Да. Щелкнула пальцами, и окна в аудитории с шумом раскрылись, пуская сюда свежий воздух. — Но кто она? — посмотрела на Арабеллу. — Наверняка сильная магиня Почему? Не обязательно. Возможно, обычная девушка, даже без магии. Просто он в нее сильно влюблен. И его магии хватает противостоять чужому соблазну. «Послушай, Арабелла, а, быть может, новый ректор прав? И не стоит мне здесь работать?» «Ты что, решила сдаться?» «Серьезно? Лера Монтера, я тебя не узнаю». «Я уже не та безбашенная Лера Монтера». Что делала всякие глупости и никого не боялась? Засмеялась и вдруг покачнулась. Ой, голова кружится. Повернулась и увидела кресло. Села в него и коснулась ладонью своего лба. Холодный пот опять выступил. Что с тобой? Ты случаем не заболела? Не знаю, может, простыла. Кажется, вместо тебя посетить лекарскую предстоит мне. Наклонилась ко мне и взяла мою руку в свою. «Хорошо, пойдем, я провожу тебя. Не стоит запускать это дело. Наша врачевательница быстро тебя поставит на ноги». «Разве мадам Биллиамина не в отпуске?» Потрогала свои щеки. Они были холодные, и меня начал бить озноб. «Ох, ну и состояние!» «Нет, я видела ее сегодня за завтраком». Она была весела и любезна. Арабелла протянула мне руку и подняла меня с кресла. «Идем, а после найдем тебе комнату, подальше от ректорского кабинета, чтобы вы случайно не столкнулись в коридорах академии». «Ты знаешь, Арабелла, я подумала, может, мне лучше пожить в ближайшей деревне, пока Гербранд не передумает». Поднялась и застонала. Казалось, я сейчас свалюсь в обморок от внезапной головной боли. Нет, это плохая идея. Обняла меня за талию, и мы вышли из аудитории. А мне она нравится больше, чем скрываться здесь и надеяться на его благосклонность. Так, сначала мы тебя вылечим, а потом подумаем, что делать с тобой. Мы медленно шли по коридорам, чтобы не привлекать лишнего внимания. И я не верила тому, что Академия была такой пустой. Настолько непривычно было не слышать, как она живет и дышит. Нигде не слышались довольные голоса адептов, бегущих с очередной лекции по травологии. Или взрывов хохота от очередного проступка мальчишек, которые подшутили над новенькой девочкой. Я не видела готовящихся студентов к следующему занятию, обнимающихся парочек по углам и всполоха в боевой магии на улице. Сейчас это была не Академия, а лишь ее тень. И оставаться здесь мне хотелось все меньше и меньше, особенно без моего любимого старого ректора, с которым мы были хорошими и добрыми друзьями. «Мадам Лилиамина!» — позвала врачевательницу Арабелла. Постучав и, не дождавшись, ответа открыла дверь. «Вы здесь?» «Здесь». «Кто это?» Хрипловатым голосом отозвалась седовласая женщина и появилась перед нами из соседней комнаты. Закрыла занавеску от лишних глаз и, вытерев руки о свой фартук, воззрилась на нас. «Не может этого быть! Девочки мои, красавицы! Вот уж кого-кого, а вас здесь увидеть и не надеялась!» «Нам нужна ваша помощь!» Арабелла посадила меня на кушетку, накрытую цветастым пледом. Точнее, вот ей. — Лира Романтера, что с тобой сталось? Присела рядом со мной и взяла меня за руку. Ладонь врачевательницы была сильная и теплая, немного мозолистая, но в ней чувствовалась сильная энергия. — Я не знаю, — пожала плечами. — Голова кружится и озноб. Ладонь врачевательницы переместилась мне на лоб и шею. Затем, не касаясь меня, ладонями рассекла воздух в районе груди, живота и ног. Она словно изучала меня на расстоянии, не трогая, но чувствуя, что со мной может быть не так. — Как давно тебе плохо? — спросила женщина, встряхнув руками и недовольно покачав головой. Поднялась и взяла с полки стеклянный бутылек с какой-то мутно зеленой жижей. Потрясла ее и внимательно на нее взглянула. «Сегодня первый день. С утра началось, и все никак не проходит». «Когда ты последний раз ела, деточка?» «Не знаю», — улыбнулась и, поджав губы, посмотрела на подругу. «Не помню». «Так», — повернулась к Карабелли, «сходи-ка в столовую и попроси у них горячего супа с мясом и чечевицей, а еще хлеба и сыра» и морса брусничного с мякотью. «А если у них этого нет?» «Есть. Иди да поторопись, иначе твоя подруга умрет от истощения. А я пока над ней поколдую». Арабала кивнула и скрылась за дверью, оставив меня наедине с врачевательницей. Я посмотрела на нее с нескрываемым восхищением. Она всегда была эффектной женщиной, и даже сейчас седые волосы совсем ее не старили, а наоборот делали ее более загадочной. Стройная, красивая, с глубокими серыми глазами, в которых было столько мудрости, что хватит ни на одну ночь захватывающих историй. И сейчас она смотрела на меня задумчиво и молчала. — Что со мной? Я умираю? — дрожащими губами произнесла и схватилась пальцами за край кушетки, чтобы не упасть. «Нет, моя девочка, ты не умираешь!» Улыбнулась, и ямочки проступили на ее морщинистых щеках. «Но есть теперь тебе придется за двоих. Ты ждешь ребенка!»